Глава восьмая На несколько секунд Томас перестал дышать. Потом он судорожно и глубоко вдохнул и пораженно огляделся. Ни раздувшихся, посиневших мертвецов, ни вони. Прохромав мимо, Ньют остановился на середине застеленной ковром комнаты. «Невероятно!» — произнес он, медленно поворачиваясь вокруг себя и глядя на потолок, с которого всего несколько минут назад свисали на веревках трупы. Никто бы не успел снять тела так быстро, в столовую никто не входил, мы бы услышали. Томас отступил к стене, давая дорогу Эрису и Глейдерам. Покидая по очереди спаленку, они с тихим благоговением взирали на опустевшую столовую, еще недавно полную мертвецов. Томас же чувствовал пустоту внутри себя, как будто устал удивляться чему-либо. «Ты прав», — согласился Минха с Ньютом. «Сколько мы просидели в спальне? Минут двадцать от силы. Никто не успеет снять так быстро столько покойников. К тому же столовка заперта изнутри». «И от вони так легко не избавишься», — добавил Томас. И Минха кивнул в подтверждение. «Вы, шанки, стопудово правы!» — отдуваясь, произнес Фрайпан. «Но оглянитесь, трупов нет. По-любому от них как-то да избавились». Спорить и просто говорить о странном исчезновении мертвецов Томас не хотел и не такое видали. «Послушайте!» — произнес Уинстон. «Психопаты больше не орут!» Томас отлип от стены и прислушался. «Тишина!» Я думал, мы их из комнаты Эриса не слышим, но шизы реально заткнулись. Глэйдеры сорвались и побежали в сторону большой спальни. Всем не терпелось выглянуть в окна. Когда к тебе ломятся вопящие сумасшедшие, не больно-то полюбуешься на внешний мир? «Нифига себе!» — прокричал Минхо и, не говоря больше ни слова, исчез внутри спальни. У порога глейдеры остановились, широко раскрыв глаза. Ждали немного, и только потом заходили. Пропустив вперед всех и Эриса, Томас сам прошел внутрь. Потрясенный, как и остальные, он заметил один принципиальный момент. Комната мало чем отличалась от той, которую парни недавно покинули. Лишь окна здесь были заложены кирпичами. Свет исходил от потолочных панелей. «Допустим, трупы они убрать успели бы», — сказал Ньют. «Зато на кирпичную кладку времени точно не хватило бы ни за что. Ни хрена не понимаю». Просунув руку через решетку, Минха дотронулся до одной из кладок. «Прочная», — сказал он. «Давно заложили», — заметил Томас, проверив швы. «Раствор». «Сухой и холодный. Нас дурят, вот и все!» «Дурят?» — переспросил Фрайпан. «Как?» Томас пожал плечами. Оцепенение вернулось. «Сейчас бы связаться с Терезой!» «Без понятия! Помните обрыв? Мы спрыгнули в пустоту и прошли сквозь невидимое отверстие. Кто знает, на какие еще хитрости способны создатели!» Следующие полчаса прошли, как в тумане. Томас вместе с глейдерами бродил по комнате, обследуя кирпичи, выискивая признаки иных изменений и находя их одно чуднее другого. постели убраны не осталось ни предмета грязной одежды, которую глейдеры накануне сменили на чистые пижамы. Комоды стоят чуток иначе. Кто-то взялся утверждать, будто их и не двигали вовсе хотя в ящиках обнаружились комплекты одежды обуви и электронные часы для всех однако самую потрясающую находку совершил Минхо. на стене у спаленки висела табличка сообщавшая что комната принадлежит не Терезе Агнес группа А субъект А1 предатель а Эрису Джонсу группа Б субъект б «Партнер!» Глейдеры один за другим ознакомились с новой табличкой и отошли. Томас же стоял перед ней, не в силах оторвать взгляда. Он официально получил подтверждение странной и бессмысленной рокировки. Терезу заменили Эрисом. Плюнув, Томас вернулся в спальню, лег на свою, как он думал, койку, и положил под голову подушку, будто надеясь, что его теперь оставят в покое. Что с Терезой? Что будет с глейдерами? Где они? И чего от них ждут? Еще эти татуировки... Повернувшись на бок, сначала головой, а потом и всем телом, Томас принял позу эмбриона. Он решил звать Терезу, пока та, наконец, не ответит. тереза пауза тереза еще пауза уже длиннее тереза мысленно кричал томас напрягаясь всем телом тереза где ты прошу отзовись почему ты не говоришь со мной Тер? вон из моей башки слова словно взорвались в мозгу такие отчетливые и громкие что позади глаз и в ушах сильно кольнуло томас сел затем встал это она точно она тереза томас прижал к вискам по два пальца тереза ты кланкаед не лезь ко мне в голову томас аж присел он закрыл глаза и снова попробовал сосредоточиться тереза что с тобой это же я томас кто заткнись это она тереза только ее ментальный голос полон страха и гнева заткнись понял я тебе не знаю оставь меня но совершенно растерялся томас в чем дело тереза на некоторое время она замолчала словно собираясь с мыслями а когда вновь заговорила томас поразился ледяному спокойствию в ее голосе не доставай меня или я найду тебя и перережу глотку, клянусь!» Собеседница пропала. Забыв об угрозах, Томас снова и снова звал ее. Ответом ему была лишь все та же тишина и ощущение утраты. Упав на кровать, Томас почувствовал, как по телу разливается отвратительное жжение. Спрятав лицо в подушку, Он заплакал, впервые с момента гибели Чака. В памяти и против воли всплывала надпись с таблички у спаленки и ярлык «Предатель». Но Томас каждый раз гнал их прочь. Странно, никто не подошел, не спросил, в чем дело. Плач постепенно перешел в сдавленные всхлипы и неровное дыхание. Понемногу Томас затих. И заснул. Ему приснился сон. На сей раз Томас чуть старше, лет семи-восьми. Над головой у него горит яркий будто волшебный свет. Время от времени к нему, загораживая огни, наклоняются люди в нелепых зеленых костюмах и странных очках. Он видит лишь глаза, рты и носы закрыты масками, Томас одновременно и этот мальчик, и сторонний наблюдатель. Он чувствует страх малыша. Люди переговариваются между собой, приглушенными, невнятными голосами. Здесь и мужчины, и женщины. Кто из них кто, Томас не разбирает. Он вообще не может понять, что происходит. Только взгляды, обрывки беседы. И все страшно пугает. Придется углубиться в его мозг и мозг девочки. Они выдержат? Вы понимаете, насколько это потрясающее открытие. Вспышка внутри его. Он может умереть. Хуже будет, если выживет. Наконец Томас слышит последнюю фразу. Хоть что-то, от чего не бросает в дрожь. Или же он и другие спасут нас, спасут всех? Глава девятая. Томас проснулся. В мозг через уши словно забили сосульки. Он попробовал встать, и комната завертелась перед глазами. Его замутило. Затем пришли мучительные воспоминания об угрозах Терезы и о сне. Кто были те люди в зеленом? Настоящие ли они? И правду ли говорили о его мозге? Рад, что ты еще спать не разучился. Сквозь полуопущенные веки он увидел Ньюта. Друг стоял у кровати. Надолго я вырубился, спросил Томас, стараясь загнать мысли о Терезии сне или же воспоминаний в самый дальний и темный уголок мозга. Погоревать можно и после. Глянув на часы, Ньют сказал. — На пару часов. Народ, как увидел, что ты спишь, сразу расслабился. И правильно, делать все равно больше нечего. Остается сидеть и ждать. Выхода мы не нашли. Сдерживая стон, Томас сел на кровати и прислонился спиной к стенке за изголовьем. — Пожрать есть чего? — Нет. Хотя какой смысл проделывать такие махинации? Дурить нас, перетаскивать с места на место, чтобы затем уморить голодом? Скоро что-то переменится. Помню, как первая партия наших прибыла в Глейд. Я, Алби, Минха, еще ребята. Изначальные Глейдеры. Последнюю фразу Ньют произнес далеко не без сарказма. Заинтригованный... Томас удивился себе. Ведь он и не задумывался, какой была жизнь в Глэйде в начале. И чем мы напоминаем первую группу? Ньют сосредоточенно уставился на кирпичную кладку за окном. Мы проснулись посреди дня, лёжа на земле у дверей ящика. Память стёрта. Правда, мы как-то быстро сошлись и перестали паниковать. «Тридцать человек, напуганы, растеряны и все без понятия, как очутились на ферме и что надо делать. Потом решили, раз мы в одной яме, то хорошо бы осмотреться. Вскоре мы обзавелись хозяйством, каждому нашлась работа». Головная боль постепенно уменьшилась, и Томас с интересом слушал, с чего начиналась община. Кусков головоломки, возвращенных метаморфозой, было слишком мало, чтобы составить полную картину, сформировать устойчивые воспоминания. Создатели все подготовили к вашему прибытию, ну, посевы там, стада. Не отрывая взгляда от кирпичей, Ньют кивнул. Мы вкалывали, чтобы поддерживать хозяйство в порядке. День за днем метод научного тыка себя оправдал. «Ну а почему сейчас ты вспомнил первые дни?» Наконец Ньют посмотрел на Томаса. «Тогда мы думали, что в происходящем есть смысл. Если нас хотели просто убить, зачем тогда заслали на поляну с домом, амбаром и скотиной? Выбора не оставалось, вот мы и принялись обживаться, исследовать местность». Мы осмотрелись, скотины нет, жратвы нет и лабиринта тоже какая разница? Принцип один. Мы здесь зачем-то, и нам предстоит выяснить, зачем. Если с голоду не передохнем. Ньют указал на уборную. Вода есть, так что несколько дней протянем. Ждем перемен. В глубине души Томас был согласен с Ньютом, а спорил лишь за тем, чтобы избавиться от сомнений. — А как насчет висельников? Вдруг те люди спасали нас по-настоящему? Их казнили, и мы теперь в жопе. Вдруг мы не оправдали оказанного доверия, и остается подохнуть? Ньют громко рассмеялся. — Ты депрессирующий кусок кланка! Если учесть магическим образом исчезнувшие трупы и кирпичные стены за окнами, это скорее похоже на лабиринт. Вещи странные, необъяснимые, короче, тайна, покрытая мраком. Может, нам дали очередное задание, проверяют. Фиг просышь, однако шанс есть, как и в лабиринте, зуб даю. Ну да, — согласился Томас, гадая, не рассказать ли о своем сне. В конце концов он решил приберечь исповедь на потом. Надеюсь, ты прав. Пока не появятся Гриверы, с нами ничего не случится. Не успел Томас договорить, как Ньют покачал головой. Чувак, поаккуратней с желаниями. Вдруг чего пришлют? Перед мысленным взором Томаса встала Тереза, и всякое желание говорить улетучилось. Кто теперь за шута через силу спросил он? Хотя бы я, ответил Ньют поднимаясь на ноги, «пойду, прикольну кого-нибудь, пока не начался кипиш, да и голоден я что-то». Аккуратнее с желаниями, «заметана!» Ньют ушел, и Томас принял лежачее положение, вгляделся в дно верхней койки. Стоило опустить веки, как в темноте разума всплыл образ Терезы. Томас резко открыл глаза. Если он хочет пройти испытание, то лучше на время позабыть подругу.